Но советская разведка докладывала, и, как оказалось правильно, что американцы могут пойти на 12-20 инспекций. Макмиллан считал, что можно согласиться и на 10 инспекций. Советский Союз предлагал 2-3 инспекции в год. Наступил апрель. Мировая печать писала о прорыве в Женеве, который обеспечивает, наконец, успешное решение вопроса о ядерных испытаниях на Парижской встрече в верхах. В Женеве стояла чудесная весенняя погода. Нет лучше времени на берегу Женевского озера. То ли весна подействовала, то ли неожиданный успех на переговорах, но как-то помягчел даже Семен Константинович Царапкин. Все больше времени проводил не в кабинете, а в парке возле грота, где игриво журчал ручеек. Там он садился в плетеное кресло и принимал доклады. Но не столько слушал, сколько следил за юркими ящерицами, которые выбегали погреться на теплом весеннем солнышке. Только замрет ящерка, а Семен Константинович хватит ее прутиком. — Ну за что вы ее так? — как-то раз не выдержала его секретарша Рита Борисова. Семен Константинович посмотрел на нее незамутненным взором карых глаз и ответил, «А что они ничего не делают? Не терплю бездельников». Между тем, события развивались стремительно. 7 апреля положение в Женеве обсуждалось в Москве на президиуме ЦК. Хрущев сказал, что работа над договором о запрещении всех ядерных взрывов близится к завершению удалось заставить американцев принять советский подход. Остается лишь доработать некоторые детали. А через два дня, набравшись духу, Царапкин сообщил в Москву, что сейчас складывается благоприятная обстановка для заключения соглашения. США согласны с советскими предложениями. Не только Эйзенхауэр, но и оппозиционные демократы связали себя заявлением в поддержку моратория. Председатель Сенатской комиссии по иностранным делам Фулбрайт заявил, что Сенат мог бы до летнего перерыва ратифицировать договор. 23 апреля президиум в Москве снова рассматривал ситуацию с запрещением ядерных испытаний. Царапкину в Женеву пошли новые указания. Первое. Добиваться согласования еще до совещания в Верхах как можно большего числа несогласованных вопросов. Второе. Сделать следующее заявление. Декларация президента Эйзенхауэра и премьер-министра Макмиллана 29 марта, где говорится о согласии на мораторий в отношении подземных ядерных испытаний ниже порога мощности в 20 килотонн. Оно могло бы сыграть положительную роль. Правда, далее следовало не совсем понятное добавление, если бы три ядерные державы согласились на такой мораторий. Долго чесал затылок Семен Константинович над этой загадкой. Кто ж против? Ведь все вроде бы за... Но потом махнул рукой, решив, что это какой-то отзвук баталии в Кремле. В это же время в Москве на Смоленской площади готовились директивы для парижской встречи в Верхах. Договор по испытаниям практически был готов. Главы трех держав могли договориться по двум еще несогласованным вопросам срок моратория и квота инспекций. Подготовленные директивы давали такую возможность. Предлагалось, что Хрущев может дать согласие на мораторий сроком на 2-3 года, а по квоте – сначала согласиться на 5-7 инспекций. Если же американцы упрутся, то можно пойти и на 10-12 в год. Это была вполне реальная программа. В Женеве, в частных беседах в коридорах Дворца наций и в маленьких кафе на женевских улочках американские, английские, советские дипломаты шептались примерно о том же. 27 апреля, например, Уотсворд, Сообщил Царабкину, что получил инструкцию выехать в Париж на несколько дней для участия во встрече верха. Такое же указание получил и сэр Майкл Райт.